Глава 21. Джон идет к Братфорду. В классе живописи художественной школы для трудящихся Джон Дейкин и Братфорд Кинс стояли над мольбертами друг против друга. Вокруг виднелись седые лысые макушки. Пенсионеры, склонившись, усердно копировали Тициана. Я пришел узнать насчет мамы. Кто ваша мама? «Лорен Макс Кай, солгал Джон. У братфорта затрепетало сердце от тысячи электрических разрядов. Он даже дышать перестал. Кровь отхлынула от его лица. Он потерял всякое самообладание. Ему было двадцать шесть лет. «Вы знаете, где она?» — спросил Джон, размышляя про себя. «Неужели этот неряха с длинной нелепой бородой, заляпанной красками, в полдень уже напился?» Впервые встретив Лорен Макс Кай в январе, Братфорд в считанные минуты страстно влюбился в нее. С тех пор он жил одним желанием — видеть ее и слышать ее голос. В перерывах между их невинными встречами дважды в неделю жизнь лишалась радости. По ночам он лихорадочно писал картины, Лорен в своем черном костюме, Лорен обнаженная, Лорен, Лорен, Лорен, Лорен... Лорен. Нет, я не знаю, где она... Голос Братфорда предательски дрожал. Она пропустила два занятия, адрес она так и не дала, вот я и не знал, где и как ее искать. В его голосе слышалась одержимость. Джон отнес ее за счет его художественной натуры. Всем известно, что художники полоумные, вечно оттяпывают себе уши или бросают приличную работу и избегают на острова, где живут среди тучи туземцев. «Она забыла здесь свою работу», — сказал Братфорд, которому хотелось задержать подольше сына Лорен. Ему необходимо было узнать о Лорен все, что можно, дабы потом обсасывать эту информацию, разжевывать и переваривать ее, вернувшись к себе в запущенную квартирку на улице, застроенной стандартными прокопченными двухэтажными домами. Братфорд поднял одну из картин. Джон с презрением посмотрел на мазню матери. «Ребенок бы лучше сделал», — подумал он. Братфорд тоже посмотрел на картину. «Настоящий примитив», — подумал он, — «подлинный, тонкий и наивный». Лорен Макс Скай Ковентри Дейкин написала по просьбе Братфорда «Небеса». Изображена была медленно текущая река, по течению и против плыли лодки с грибцами, берега реки были утыканы фруктовыми деревьями и дубами, Плакучие ивы томно клонили ветви в воду, берега заросли нарциссами, дикой геранью, наперстянкой, лютиками и маргаритками. Похожая на Лорен женщина раскинулась на подушках, усыпанных драгоценными камнями. Она читала книгу. На зеленой траве лежала коробка шоколадных конфет «Черная магия». В плетеной корзине у ног женщины виднелись бутылки вина и головка адамского сыра. В небе светили сразу и солнце, и луна, и звезды. Там плавало всего одно облачко. Вдали виднелись город, гора, море, маяк и объявление, на котором маленькими буквами было написано «Наконец-то всеобщая занятость, минимальная заработная плата 200 фунтов в неделю». — Ты знал, что мама умеет рисовать? — спросил Братфорд. — Нет, — ответил Джон. — Не умеет она рисовать, — подумал он. — Дерьмо все это. — Так мать, значит, не дома? — спросил Братфорд. — Да, куда ты уехала. — Понятно. Я и не знал, что у твоей матери есть дети. Она замужем? — Да, за папой. За Дереком Макскай. — Понятно. — Так тебя зовут Джон Макскай. — У меня есть сестра Мэри Макскай. — Твой отец американец? — Нет. — Вот как. — А у твоей матери акцент. Вы где живете? — Недалеко отсюда. — Где именно? Братфорд до того понапрасну перерыл всю телефонную книгу. Никаких Макс Каев там не было. — Мне пора в колледж. Джон повесил на плечо парусиновую сумку. Брадфорд увидел, что на ней несмываемыми чернилами написано «Принадлежит Джону Дейкину, переулок Барсучья, Роща, тринадцать, район Темные Тропинки». Чернила расплылись, но адрес навечно врезался в память Братфорда Кинза. Записывать его не было нужды.